Глава 65. пятая. Лея. «Ты довольна? Это то, что ты ожидала?» Я кивнула, выходя из аудитории вместе с Линдой Мартин. В пятницу в коридорах было полно студентов, а я шла в университет, чтобы поговорить с преподавателем о стажировке, которую должна пройти в следующем году. Я не ожидала ничего конкретного. Призналась я после минутного молчания, обдумав ее вопрос. «Так что, пожалуй, подойдет все, что угодно. Я в предвкушении». «Да, наверное, это то самое слово». «Хорошо попробовать разное, чтобы знать, чего мы хотим и чего не хотим». Она засверкала. «Мир искусства сложен. Ты сама знаешь. Я считаю, что секрет в том, чтобы найти свою нишу» ту, где ты почувствуешь себя на своем месте. А что касается стажировки, подумай об этом. Оба варианта хороши, но решать тебе ли? Я знаю, я постараюсь ответить поскорее. Мы попрощались, и я пошла к главным воротам кампуса под усиливающимся дождем. Я прижала портфель к груди, вспомнив, что внутри у меня пара листов, которые я хотела сохранить в целости. И проклинала себя за то, что забыла зонт, хотя летом грозы бывают часто. Я застонала, наступив в лужу, и обернулась, услышав рядом с собой знакомый хриплый смех. «Аксель?» — я прищурилась. «Пойдем, у меня тут машины рядом». «Что ты здесь делаешь?» — я последовала за ним. «Ты же сказала, что сегодня встречаешься с профессором Мартин». Мы обменялись парой сообщений за два дня до этого, и, не знаю почему, у меня возникло желание рассказать ему о стажировке и о сомнениях, которые меня одолевали. Я не была вполне уверена ни в одном из вариантов и знала, что Аксель меня поймет. Я пришел выполнить кое-какие поручения и поговорить с тобой. Его беспокойный взгляд не остался незамеченным. Мы сели в машину, и когда он выехал на дорогу, я стала смотреть на движущуюся картинку на лобовом стекле. О чем ты хотел поговорить? Спросила я. Это деликатный вопрос. Мы можем подождать. Лэндон заберет меня из дома через полчаса. Я сглотнула, глядя на его профиль. Ты меня пугаешь? Мне стоит волноваться? Нет, ничего страшного. Наоборот, Аксель молчал, пока не остановился перед моим подъездом. Он вынул ключи из замка зажигания, и дождь громко застучал по стеклу и не унимался, застилая все вокруг. Я подумала, что было бы неплохо нарисовать что-то подобное, размытое, нечеткое и хаотичное. Аксель глубоко вздохнул, глядя на меня. Несколько дней назад Ханс позвонил мне, потому что его заинтересовал проект, связанный с тобой. Ему нужен кто-то молодой, в возрасте до 25 лет, для получения стипендии и участия в нескольких выставках вместе с другими художниками из разных стран. Это прекрасная возможность, и грант покрывает все расходы, включая проживание и студию. «Но у меня уже есть студия». — сказала я. — Проект в Париже? — Ты шутишь? — ответила я. — Нет. — Лея, послушай меня. — Это безумие. Я не могу уехать. — Почему? — спросил он. — Да по тысяче причин. Мне нужно начинать практику. И моя жизнь здесь, Аксель. В мои планы не входит уезжать за тысячи километров. Ты же знаешь, как тяжело мне быть одной. Ты знаешь, как тяжело мне было приехать в Брисбен. Как я боялась...» Он сжал пальцами мой подбородок. Наши взгляды сплелись. «Я готов поехать с тобой в Париж, милая. И эти глаза... эта манера прикасаться ко мне». Я отвернулась и открыла дверь. Выйдя на улицу, несмотря на дождь, я побежала к дому. Едва успела вставить ключи в замок, как почувствовала его присутствие позади себя. Я не обернулась. Решительно направилась к лестнице. Он шел за мной по пятам, оставляя за собой водяной след. «Тебе пора идти, Аксель», — сказала я, дойдя до двери. Он проигнорировал меня. Он встал посреди комнаты, выпрямив спину и сжав челюсти, пока я открывала шкаф, чтобы достать сухую одежду. Я так нервничала, что хотелось смеяться. Как только ему пришло в голову такое. Ехать с ним через полмира казалось рискованнее, чем играть в русскую рулетку. Всего месяц назад я смирилась с его присутствием, напоминая себе, что он мой друг, что то, что произошло в том доме, Было лишь вспышкой в нашей истории по сравнению с тем, что мы всю жизнь были семьей. Аксель закрыл мне выход из ванной. Его беспокойный взгляд скользил по моему лицу. «Чего ты так боишься?» «Ты знаешь, я говорила тебе. И я обещал, что ты не останешься одна. Мне все равно. Дай пройти, мне нужно переодеться». Он не двигался. Он стоял на месте, заставляя мои ноги дрожать от его присутствия. «Скажи мне, ты боишься того, что может случиться?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь. О нас». Я нахмурилась и подняла голову. «Это невозможно даже в теории». Аксель отвернулся, а я пошла в ванную. Задвинув щеколду, я глубоко вздохнула, как будто только что сняла груз с плеч и снова почувствовала себя защищенной, подальше от него. Я не была уверена, что произошло, и так испугалась, что даже не хотела об этом думать. Я не осознавала, что у меня дрожат руки, пока не подняла их, чтобы снять промокшую футболку. «Ладно, я буду говорить через дверь», — сказал он. И я не могла не заскрипеть зубами от звука его приглушенного голоса. Как он может быть таким упрямым и бесстрастным, когда действительно чего-то хочет, и в то же время так легко перестать этого хотеть? Грант выделяется только на два месяца. Так что я не прошу тебя оставить здесь всю свою жизнь, Лея. А что касается стажировки... Что ж, я уверен, что смогу обсудить это с твоей преподавательницей и найти способ все согласовать. Это как убить двух зайцев одним выстрелом. «Вижу, ты все продумал», — проворчала я. «Конечно. Я лучший агент в мире». Я закатила глаза, застегивая брюки. «Уверена, что будут еще желающие. У нас нет других настолько молодых художников. Тогда найди кого-нибудь». — ответил я. — Может, мы поговорим об этом с глазу на глаз, а не через дверь? Я почти сразу открыла. По крайней мере, мне было спокойнее. Просто я снова почувствовала себя маленькой и дрожащей перед ним и не хотела опять быть уязвимой. — Аксель, правда это звучит здорово, и я знаю, что это прекрасная возможность. — Огромная возможность. У Ханса много контактов. Да, но это не для меня. Мне жаль. Я потянулась за заколкой на столе. Тогда чего ты хочешь? Я почувствовала некоторое разочарование в его голосе. В каком плане? В плане твоей карьеры. В плане живописи. Скажи мне, какова твоя цель. И я постараюсь сделать так, чтобы ты ее достигла. Но я думаю, что нам следует поговорить об этом, прежде чем идти дальше. Что ты планируешь делать, когда окончишь учебу? Заняться чем-то другим, а рисовать в свободное время или же зарабатывать на жизнь продажей картин? Думаю, я заслуживаю ответа». Я зажмурилась. Я знала, что он прав, что я должна выбрать направление. Я не хотела тратить его время или воспринимать это как игру. Но правда заключалась в том, что я не задумывалась о конкретной цели. Я знала лишь, что живопись — это моя жизнь, но не представляла, как выразить эту мысль. Единственное, что приходило мне в голову, — это уверенность в том, что я хочу продолжать рисовать, как бы просто это ни казалось. А что потом? Или, что более важно, для чего? Какова цель? У меня не было какой-то конкретной мечты. Например, выставиться в Нью-Йоркской галерее и стать знаменитой или продать свои картины за целое состояние и разбогатеть. Никогда не думала об этом. Да и никогда не волновалась по этому поводу. Ведь, полагаю, наличие работы, позволяющей оплачивать счета — Причина тревоги, которая подкрадывается к тебе, когда ты понимаешь, что скоро тебе придется с этим столкнуться. И как бы я ни пыталась представить, я не видела себя занимающейся чем-то другим. Да, идея именно в том, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь этим делом. Я так полагаю, — тихо ответила я. Волосы Акселя были еще мокрыми. И меня посетило воспоминание, как он возвращался домой по вечерам после того, как на некоторое время терялся в волнах. «Тогда я тебя не понимаю. Все слишком сложно. Проблема в насле. Я не хотела отвечать. Если бы я сказала «да», то это означало бы, что все идет не так, как надо. И это была правда. Наши отношения были слишком запутанными. В них было столько узлов, что мы даже не знали, как начать их развязывать. Я открыла окно и глубоко вздохнула. Нет, дело не в этом. Я начинаю перегружаться, Аксель. Мне нужно время, хорошо? Не стоит продолжать разговор сейчас. Это значит, что ты собираешься об этом подумать. Я нервно вздохнула. Но не успела я ответить, как раздался стук в дверь, и я вспомнила, что жду Лэндона. Последнее, чего бы мне сейчас хотелось, это разруливать неловкую ситуацию. Я открыла дверь и попыталась скрыть напряжение, когда Лэндон коротко поцеловал меня в губы. Я выдохнула воздух, который держала в легких, когда он и Аксель пожали друг другу руки. Мне пора идти. «Сказал Аксель. Мне хотелось плакать. Не знаю, почему. Но в этой комнате, которая, казалось, оставила меня бездыханную в обществе их двоих, я чувствовала только это. Мне хотелось плакать. Подумай об этом, хорошо? И дай мне ответ». Я вздрогнула, когда его губы коснулись моей щеки. Когда я закрыла дверь... Мы с Лэндоном смотрели друг на друга в течение минуты, которая показалась мне тягучей и неловкой. Это было вовсе не то, с чем я не хотела его связывать. Все это. О чем тебе нужно подумать? Кажется, тебе лучше присесть.